Глава шестая Чудо отступали в спешке. Точнее, бежали. В тайном городе они оказались без обоза и припасов. И все необходимое на первое время рыжие получили от навов и людов. Через три часа после того, как Малькольм определился с местом стоянки, шассы доставили на выбранную им поляну шатры, палатки, одеяло, теплую одежду и продукты. «Подарок», — сказала на встрече королева. «Бесплатно», — уточнил князь. Смущенному деуску оставалось лишь поблагодарить соседей за великодушие. Не забыли шассы и об инструментах. Доставили пилы, топоры и лопаты. Заодно сообщили, что могут предоставить квалифицированных землекопов, плотников, столяров и каменщиков, но за отдельную плату. Уточнили, что можно в кредит. Чуть позже шасов прибыли эрлийцы. Срочную помощь оказали бесплатно. Спасли трех рыцарей, на которых лекари ордена поставили крест. Сообщили местонахождение обители и расценки на дальнейшее обслуживание. Тоже уточнили, что можно в кредит. Последними появились концы, поинтересовались, не желают ли чуды устроить какое-нибудь мероприятие, праздник избавления или торжественную церемонию прощания с павшими, Сказали, что могут организовать доставку дичи и вина в любых количествах. Можно в кредит. Другими словами, жизнь постепенно налаживалась. Беженцы, узнав, что на территории тайного города им не грозит преследование челов, расслабились, начали обустраиваться, и Малькольма стали посещать сомнения. Сумеет ли он уговорить чудов атаковать зеленых и темных? Слово «честь» никогда не было в Ордене пустым звуком, и рыцари могли отказаться нападать на тех, кто помог им в трудную минуту. «Если мы не выступим сегодня, мы не выступим никогда», — мрачно произнесла Анжелика. Ситуацию она понимала не хуже Малькольма. «Магистры — Магистры? Лидеры ложь склонили головы. — Согласен. — Так и есть. — Да. И лишь магистр драконов поморщился. — Не выступим и хорошо. Чудо заслужили мир. И удостоился очередного взгляда Анжелики. Злобного взгляда. — Порой я поражаюсь, насколько трусливыми могут быть рыцари. Холодно бросила супруга великого магистра и немедленно получила отповедь. «Расскажи это гиперборейцам, чьими костями я выложил Сингарскую долину». И остальные магистры, готовившиеся поддержать резкий выпад Анжелики, промолчали. Ленард фон Грозе был героем, бесстрашным воином, сумевшим без всякой поддержки вывести ложу из окружения, в которое она угодила по глупости Верховного командования. И не просто вывести. Ленард разнес втрое превосходящие силы гиперборейцев, потеряв лишь десятую часть рыцарей, спас всех женщин и детей. Ложа дракона окончила войну с минимальными потерями, что подняло авторитет фон Грозе на невероятную высоту. Мы приняли решение, сухо произнес Малькольм. Неправильное, тут же рявкнул Ленард. Окончательное. «Мы можем выставить 10 драконов, полтора десятка грифонов, мантикор...» Начал скучное перечисление хранитель бестиария. Рыцари мечей готовы исполнить любой приказ великого магистра», заявил лидер ложи, преданно глядя на Анжелику. «Саламандры не подкачают. Мы били зеленых раньше, побьем и сейчас». Горностаи! «Великий магистр!» Влетевший в шатер гонец, торопливо поклонился. «Великий магистр, нас окружают!» — Что? — Трубите тревогу! — распорядилась Анжелика. И лидеры Великого дома чуть выскочили на улицу и сразу поняли, что сопротивление бесполезно. Вопреки донесению, темные и зеленые не стали окружать неукрепленный лагерь. Они построили грузовые порталы с севера и востока и теперь выстраивались в боевые порядки. Черная линия легендарных гарок и плотная кора зеленых, в центре которого... Расположилась отборная дружина дочерей журавля. Они нас обманули: К оружию! Мы в ловушке! Но чуды и без приказов растерянного начальства знали, что нужно делать. Женщины и дети бросились к центру лагеря, где стоял шатер великого магистра, и высился карфагенский амулет. Рыцари разбирали оружие и седлали лошадей. Пехотинцы торопливо выстраивались напротив противника. Нам не устоять! Умрем с честью! «Они не хотят драться!» — громко произнес Ленард фон Грозе. «Что?» «Смотрите сами!» — пожал плечами дракон. «Они предлагают переговоры!» Шатер великого магистра был разбит на небольшом возвышении. И слегка успокоившиеся чуды увидели перед строем гарок князя Темного двора в традиционном черном плаще и королеву Василису, облаченную в боевой доспех дочери Журавля. «Чего они хотят?» «Давайте выясним!» «Нужно ударить!» — резко бросила бледная, как мел, Анжелика. «Уничтожив лидеров, мы...» «Мы не сможем их уничтожить!» — хмыкнул Ленард. «Не считайте князя и королеву глупцами! Наш удар разозлит их и только!» Гарки завершили боевой порядок, но не двигались. Лидеры великих домов ждали. Нужно было принимать решение, и деуск шагнул вперед. «Я еду!» «Нет! Я еду один!» Малькольм посмотрел на жену. «Это опасная встреча». «Правильное решение», — одобрил дракон. И добавил. «Не забывайте, великий магистр, что от разговора зависит судьба чуди». «Не забуду», — пообещал Деуск. «Малькольм!» «Все в порядке». Анжелика хотела броситься следом. Отправиться на встречу с лидерами великих домов. Но Ленард схватил женщину за руку и заставил остановиться. «Малькольм!» «Я знаю, что должен делать». Ни страха, ни волнения Деуск не испытывал. Спокойно прошел мимо расступающихся чудов, медленно, с достоинством, преодолел путь до ожидающих иерархов. Остановился в трех шагах от князя и поинтересовался. «Все-таки война?» Поинтересовался с холодной усталостью, выказывая не гнев, а разочарование, и услышал неожиданное. «Орден сможет обосноваться в тайном городе, магистр. Наша прежняя договоренность остается в силе». А за спиной королевы в ста шагах на опушке замерли затянутые в черные гарки. Их мало, но каждый стоит десятка, если не больше рыцарей. «Но что-то все-таки изменилось», — усмехнулся Малькольм. «Появилась цена». «Какая?» «Твоя жена». «Анжелика?» «Деуск» изумленно смотрел на Василису. — Ты сошла с ума? — Королева забыла кое-что объяснить, — недовольно хрюкнул князь. — Дело в том, Чуд, что ты притащил в тайный город несколько забавных существ. Их выстроили в ряд. Анжелика де Уск. Арика Томба, жрица Малуша, Фата Желена, Мила Фонстеч, Алиция Дежильт и Лура Турчи. Семь совершенно разных женщин, объединенных общей тайной. Семь совершенно разных женщин, при взгляде на которых мужчины теряли головы. Семь дайкини. Я знаю, что у вас гораздо больше. Негромко произнес князь темного двора. — Но вы должны понимать, что если договориться не удастся, мы отыщем всех. — Вы сами прячетесь, — заметила Анжелика. — Это нам не помешает. — Ты уверен? Гарка легко прикоснулся к обнаженному плечу женщины, и красивое лицо Анжелики исказилось от боли. — Ты обязана проявлять почтение. — Малькольм! — великий магистр дернулся. Но Ленард фон Грозе удержал повелителя. Это не твоя жена. Малькольм! Любимый голос, любимое лицо, любимая женщина. Но великий магистр вспомнил схватку, которую затеяла окруженная Анжелика. Схватку, достойную боевого мага высочайшего уровня. Гарки справились с колдуней без потерь, но не без труда. Вспомнил и отвернулся. Женщины-чуди не обладали магическими способностями такой силы. А значит Анжелика чужая Малькольм. На глазах де узко выступили слезы. Суд устроили на небольшой поляне, расположенной неподалеку от лагеря чудов, на высоком берегу, с которого открывался великолепный вид на реку и лес. И это был высший суд тайного города князь, великий магистр и королева. Кроме них и Дайкини, на поляне присутствовали магистры драконов. Забела, воевода дочерей журавля и пять рогарок, исполнявших роль стражей. Теперь мы знаем, что вы такое и поняли, как вас уничтожить, размеренно продолжил князь. Цель разговора проста. Мы хотим понять, достойна ли ваша семья права на существование. Не вы нас создали, не вам и решать. — кордно заявила Арика. — Согласен, — покладисто согласился князь. — Айфь не высаживала этот сад. Зато хорошо умеет избавлять его от сорняков. — Как давно вы живете на земле? — перебил Нава Малькольм. Анжелика отвернулась, показывая, что не собирается отвечать предавшему ее мужчине, а потому слово взяла Малуша. — Чуть больше ста лет — «Почему вы не сообщили о себе великому магистру?» «Потому что мы... потому что мы весьма необычны». «Мы боялись, что чудо нас уничтожат, вздохнула Арика. «В других мирах пытались», — с грустью добавила Алиция. «Нам не доверяли и боялись». «Судя по всему, не зря», — едко заметила королева. Малуша дернула плечом. Афата Желена потупила взор и негромко произнесла. «Мы не желаем никому зла». «Неужели?» Мы растерялись. «Мы испугались», — угрюмо уточнила Лура. «И поссорились. Мы не знали, что делать». «Давайте по порядку», — распорядился князь, которому надоело женское щебетание. «Анжелика, я хочу услышать тебя». Женщина, которую считали супругой великого магистра, сделала маленький шаг вперед. «Нас вполне устраивала жизнь среди чудов, тем более, что нам идеально подходит энергия карфагенского амулета. Мы скрывали свое присутствие, да, но только потому, что опасались непонимания. Мы слишком необычны». Анжелика помолчала. «Нам нравится управлять мужчинами, в том наше предназначение». Но мы договорились соблюдать определенные правила и не нарушали их. Мы умеем держать слово. За последние сто лет в Ордене участились междоусобицы, — мрачно сказал Малькольм. — Мы соревновались между собой. Это ослабило чуть. — К сожалению, — вздохнула Анжелика. — Мы слишком поздно поняли это. — Слишком поздно? Как я уже сказала, нас вполне устраивала жизнь в Ордене. И поражение отчелов стало для нас... Катастрофой, добавила Малуша. Настоящая женщина остается собой в любых обстоятельствах. И дайкини, позабыв предупреждение князя, вновь заговорили на перебой. Мы потеряли много сестер. Когда погибает тело, у нас есть несколько часов, чтобы отыскать подходящего носителя. А женщин, способных удержать нашу сущность, крайне мало. Мы умирали. Мы оказались в разных семьях. И каждая захотела быть первой. Глупо, оценила Василиса. Все совершают ошибки. Мы привыкли жить в главной семье. Мы поняли, что сможем управлять челами, но нам требовался карфагенский амулет. И вы решили ослабить великие дома и получить власть над тайным городом, закончила королева. — К сожалению, твое тело нам не подошло, — с печалью в голосе сообщила малуша. — А твои наклонности позволили защититься от моих чар. Анжелика бросила злобный взгляд на Ленарта. — И мне... Не удалось подобраться к вам. Арика мило улыбнулась князю. «И эти неудачницы собирались править миром», вздохнула Василиса. «Провинциалки», добавила Забела и внимательно посмотрела на Ленарта. Дракон скорчил гримасу и отвернулся. «Вы можете оскорблять нас сколь угодно долго», с легким раздражением произнесла Анжелика. «Ну какой в этом смысл? Примите решение». Тебе страшно? «Мне надоело». «Тебе страшно», — проколокотал князь. «И в этом нет ничего постыдного. Да Кини, сейчас решается судьба твоего народа». «И аргументов в вашу пользу немного», — бросила Василиса с усмешкой, глядя на малушу. «Кроме того, что кое-кто из судей любит... Я...» «Великий магистр», — громко произнес Деуск пристально глядя на жену. — В первую очередь я буду думать об ордене. — Малькольм? — Ты не Анжелика, а потому перестань называть меня по имени. деус посмотрел женщине в глаза. — Для тебя, Дайкини, я великий магистр. И только спящий знал, какого труда стоило Малькольму произнести эту фразу. Анжелика закусила губу. Сантьяго увлекся Арикой за несколько дней до появления чудов. Неожиданно сообщил князь. И что? Я не шла в колонне», — объяснила Арика. Я бежала от челов отдельно. Но неподалеку отсюда моя носительница умерла. К счастью, мне удалось найти эту милую шасу. И еще тебе удалось найти тайный город. — задумчиво добавил князь. «Ты сумела добраться до тайного города для общего, открытого для всех убежища». «Меня тоже не было в колонне», — произнесла Малуша. «И луры, и Желены. «Это плохая мысль», — покачала головой Василиса. «Она поняла, куда клонит повелитель темного двора». «Мощи трех источников достаточно, чтобы наложить на эту странную семью кое-какие ограничения», — продолжил Нав. Лицо его скрывал капюшон, но королева могла поклясться, что темный улыбается. «Сделайте нас вашими рабынями!» — глаза Анжелики вспыхнули. «Лучше убейте!» «Мы сделаем так!» чтобы вы не смогли использовать носителей по своему желанию, — объяснил князь. «Мы сделаем так, чтобы они становились дайки не только добровольно, и заключим с вами кое-какой договор». «Но зачем?» — удивленно спросила Василиса. «Потому что в противном случае». «Нам придется их уничтожить», — спокойно ответил Нав. «А я не вижу в этом смысла».